четверг 4 мая настоящий сезон в ницце начинается в мае в это время здесь просто до безумия хорошо я вышла побродить по саду при свете еще молодого месяца пение лягушек и ропоте волн тихо набегающих и плещущих о прибрежные камни божественная тишина и божественная гармония Говорят о чудесах Неаполя, что до меня я предпочитаю Ницу. Здесь берег свободно купается в море, а там оно загорожено глупой стеной с перилами, и даже этот жалкий берег застроен лавками, бараками и всякой гадостью. Думайте иногда обо мне, а я только о вас буду думать. Прости ему, Господи. Он сам не знал, что говорил. Я ему позволяю писать мне. А он не пользуется даже этим позволением. Пошлет ли он хоть обещанную маме телеграмму? Пятница, 5 мая. И так я говорила, что... Да, что Пьетро ведет себя непростительно по отношению ко мне. Я не могу понять эту нерешительность, даже не любя его. Я читала в романах, что часто человек кажется забывчивым и равнодушным именно потому, что любит. Хотела бы я верить романам. Мне скучно и хочется спать. И в этом состоянии мне хочется видеть Пьетро, и слышать его рассуждения о любви. Мне хотелось бы видеть во сне, что он тут. Мне хотелось бы видеть хороший сон. Четверг, 11 мая. Я выехала вчера в два часа с тетей. Это ужасное доказательство любви, которые я, по-видимому, даю Пьетру. Что же, тем хуже. Если он думает, что я люблю его, если он верит в такую невозможно громадную вещь, то просто глуп. В два часа мы уже в Риме. Я бросаюсь на извозчика, тети следуют за мной, и я в Риме. Боже, какая радость! Наши вещи приедут только завтра. Чтобы идти смотреть на бега, мы принуждены довольствоваться нашими дорожными платьями. Впрочем, это было очень мило. Мой серый костюм и фетровая шляпа. Я веду тетю на корса, что за прелестные вещи опять увидит корса после ницы. Я оглушила ее всякими глупостями и объяснениями. Мне все казалось, что она ничего не видит. А вот и к клуб. Мой приход вызывает волнение. Монах остается с разинутым ртом, потом снимает шляпу и улыбается до ушей. Мы идем на виллу Боргезе, где в настоящее время областной конкурс земледелия. Все очень удивлены, видя меня, появляющиеся уже в третий раз. Я очень известна в Риме. Я делаю знак Пьетро подойти. Он так и сияет и смотрит на меня глазами, говорящими, что он принимает это всерьез. Он заставил нас очень много смеяться, описывая свое пребывание в монастыре. Он согласился, говорит он, отправиться туда всего на четыре дня, а как только он попал туда, его продержали целых семнадцать дней. Зачем же вы лгали, говоря, что были в Торочине? Да мне было стыдно сказать правду. А друзья в клубе знают это? Да. Сначала я говорил, что был в Торочине, потом со мной заговорили о монастыре, и я кончил тем, что все рассказал. И сам я смеялся, и все смеялись. Торлони был в бешенстве, клубный приятель Пьетро Антонелли. Почему? Да потому что я не сказал ему «всего сначала», потому что я не имел к нему достаточно доверия. Затем он рассказал, как, чтобы понравиться отцу, он сделал вид, будто бы нечаянно уронил из кармана четкие, чтобы тот вообразил, что он всегда носит их на себе. Я осыпала его насмешками и дерзостями, на которых он отвечал «прекрасно, надо ему отдать справедливость». Суббота, 13 мая. Я не скрываю ни чувств, ни мыслей своих. И у меня не хватает даже сил вынести свои огорчения с достоинством. Я плакала. И в то время, как я пишу, я слышу шорох от слез, падающих на бумагу. Крупных слез, свободно бегущих, без всякой гримасы на лице. Я легла была на спину, чтобы вогнать их назад но это не удалось. Вместо того, чтобы сказать, что заставило меня плакать, я рассказываю, как я плачу. Да и как сказать, почему? Я ни в чем не отдаю себе отчета. — Как? — говорила я себе, лежа с закинутой головой на диване. — Как же это так? Как он забыл? Конечно, потому что он повел самую равнодушную беседу, перемешанную с какими-то словами, произнесенными так тихо, что я даже не слыхала их. Да, наконец еще и повторил, что он любит меня только вблизи, что я ледяная, что он уедет в Америку, что, видя меня вблизи, он меня любит, а как только я вдали, забывает. Я очень сухо попросила его, Больше не говорить об этом. Эта полная его зависимость леденит меня. Запрети они ему любить меня, он послушается, я уверена. Его семья, эти священники, монахи пугают меня. Хотя он и говорил мне об их доброте, но меня охватывает ужас при мысли об этих безобразиях и этой тирании. Да, они внушают мне страх, и оба его брата также. же но дело не в этом, я всегда свободно согласиться или отказать. Среда, 17 мая. У меня накопилось много чего сказать еще со вчерашнего дня, но все стушевывается перед сегодняшним вечером. Он опять заговорил со мной о своей любви. Я уверяла его, что это бесполезно потому что мои родители все равно бы никогда не согласились. «Они в своем роде правы, — говорил он мечтательно, — я не способен никому дать счастье. Я сказал это матери, я говорил с ней о вас, я сказал, она такая религиозная и добрая, а я ни во что не верю, я совершенно негодный человек. Подумайте сами. Я пробыл 17 дней в монастыре, Я молился, размышлял и не верю в Бога, и религия для меня не существует, я ни во что не верю. Я посмотрела на него испуганными, широко раскрытыми глазами. «Нужно верить», — говорю я, взяв его руку. «Надо исправиться, надо быть добрым. Это невозможно. Никто не может меня любить таким, каков я есть». «Не правда ли? Я очень несчастлив. Вы никогда не составите себе понятия о моем положении. По-видимому, я добр со своими, но это только по-видимому. Я их всех ненавижу, моего отца, моих братьев, даже мою мать. Я очень несчастлив». А спросят меня, почему? «Я не знаю». «О, эти священники!» — воскликнул он, сжимая кулаки и зубы и поднимая к небу лицо, искаженное ненавистью. «Эти попы! О, если б вы только знали, что это!» Он едва пришел в себя. «И однако я люблю вас, и вас одну. Когда я с вами, я счастлив». «А доказательства?» «Приказывайте. Приезжайте в Ниццу». Вы выводите меня из себя, говоря это. Вы знаете, что я не могу. Почему? Потому что мой отец не хочет мне давать денег, потому что мой отец не хочет, чтобы я ехал в Ницу. Я понимаю, но если вы ему скажете, зачем вы туда едете, он не захочет. Я говорил матери, она мне не верит. Они все так привыкли к моему дурному поведению, что больше не верят мне. Надо исправиться. «Надо приехать в Ницу, Да ведь вы говорите, что мне будет отказано». «Я не сказала, что будет отказано мною». «Это было бы слишком», — сказал он, близко глядя на меня. «Это было бы как сон. Но хороший сон, не правда ли?» «О, да. Так вы спросите у вашего отца». — Конечно, да, но он не хочет, чтобы я женился. — Нет, я говорю, что для этого надо заставить говорить духовника. — Ну что ж, заставьте его говорить. — Боже мой, и это вы говорите. — Да, вы понимаете, что я не держусь особенно за вас, но я просто хочу дать это удовлетворение своей оскорбленной гордости. Я несчастный, проклятый человек в этом мире». Бесполезно, да и невозможно передать все эти сотни фраз. Скажу только, что он повторял сто раз, что любит меня таким нежным голосом и с такими умиляющими глазами, что я сама приблизилась к нему, и мы говорили как добрые друзья о множестве различных вещей. Я уверяла его, что существует Бог на небе и счастье на земле. Я хотела, чтобы он поверил в Бога чтобы он увидел его моими глазами и молился ему моим голосом. Три дня тому назад у меня появилась новая идея, что я скоро умру, я кашляю. Третьего дня я сидела в зале, было уже два часа утра, тетя торопила меня идти спать, а я не двигалась, говоря, что это доказательство тому, что я скоро умру. Что ж, говорит тетя, При таких условиях я не сомневаюсь, что ты умрешь. И тем лучше для вас. Будет меньше расходов. Не надо будет столько платить «Ля Ферьер», знаменитая модистка в Париже. И в сильном припадке кашля я откинулась на диван к великому испугу тети, которая выбежала из комнаты, делая вид, что сердится.